Глава 6 Наконец, последний из пришельцев исчез в кабине. Алиса и роботы стояли у входа в неё, всё ещё не в силах прийти в себя. И хоть это была далеко не первая встреча Алисы с пришельцами, она оказалась самой необычной. «Хорошо, что мы не стали с ними ссориться», — сказала Алиса. «Вот всё и кончилось». «Сомневаюсь», — ответил робот Арх. Ты забыла, что они сделали с сарацинской девочкой? Кстати, что такое сарацинская девочка? Это национальность или специальность? Сарацинская значит мусульманская девочка, арабская, египетская, персидская. Для крестоносцев все жители этих мест делились на сарацинов, евреев и франков. Франками называли европейцев. Это важно запомнить. Произнес робот Арх, который любил повторять, что он уже умнее многих людей, а скоро будет умнее всех. Стало жарко. Откуда-то прилетела пчела и кружилась над Алисой. Поднимая пыль, прибежали близняшки Робен. «А где дядя рыцарь?» — воскликнула одна из них. «Зачем тебе дядя рыцарь?» — спросил робот Арх. «У нас такое интересное событие!» — сообщила вторая девочка. «Мы ему хотим рассказать». «Тогда расскажите мне». посоветовала Алиса. «Нас обокрали», — хором заявили девочки. Они, видимо, думали, что Алиса страшно удивиться, но она вовсе не удивилась, потому что догадывалась об этом раньше. «И много всего украли?» — спросила Алиса. «Кофемолку», — сказала одна из девочек. «Когда мама придёт с работы, она, наверное, огорчится». «Ещё бы», — согласился Арх. «Ну, кому нужна кофемолка?» Алиса поглядывала на кабину, Ждала, когда из неё покажется Ричард. Но Ричарда всё не было. Одна из девочек прихватила её взгляд. «А может быть, дядю Ричарда тоже украли?» — спросила она. «Вместе с кофемолкой». Девочки захихикали, а робот Архсердито сказал. «Не вижу в этом ничего смешного». Прошло уже минут десять, а Ричарда всё не было. «Может, он устал и немного отдыхает?» — сказал один из археологических роботов. «Не надо меня успокаивать», — обиделась Алиса. «Я понимаю, что сделала глупость. Разве можно было так доверяться этим ползунам? Вся эта компания мне с самого начала не понравилась». «Вот и надо было сказать об этом вслух», — заявил робот Арх. «А то получается, что ты чувствовала с самого начала, а я ничего не чувствовал, потому что я механическая машина». «Никому не нужный и презираемый робот, то есть железная банка». «Не ссорьтесь, дядя и тетя», — сказали девочки Робен. «Вы должны дружить». Для этих малышей робот похожий на шар с ножками и ручками, и старшая девочка были дядей и тетей. Двойняшки привыкли жить среди разумных машин. «Еще пять минут», — сказал робот Арх. «И что тогда?» — спросила Алиса. «Тогда я пойду в это прошлое покажу им, где раки зимуют». «Может, подождём, пока приедет Громозека?» «Ты жди», — ответил робот. «А я не могу рисковать. Каждая минута грозит жизни Ричарда. Неужели не понимаешь в руки, каким палачам и обманщикам он угодил? Они же здесь только что уверяли, что они добрые, разумные, гуманные. А на самом деле...» «На самом деле я с тобой совершенно согласна», — сказала Алиса. «Мы с собой бластер берём?» «Сомневаюсь». — ответил робот, — потому что я думаю, что их там тьма тьмущая, и всех ты и не перестреляешь. «Я не хочу никого перестреливать», — воскликнула Алиса. «Тем более не надо. Мы должны одолеть их умом, сообразительностью и выдержкой. Вот наше оружие». Алиса кинулась к компьютеру и включила видеофон. Она быстро наговорила ему краткий отчёт о том, что случилось, пока громозеки не было, и сказала, что они с роботом Архом решили спешно отправиться в прошлое, попытаться спасти Ричарда, потому что они опасаются за его жизнь. После этого Алиса велела оставшимся роботам и сестричкам Робен беречь запись и дополнить её рассказ своими наблюдениями. Девочки Робен тоже обещали всё рассказать Громозеке. Алиса вошла в кабину. Шар на коротких ножках бежал за ней и прижался к её ногам. Его голова на шлёпко крутилась у Алисиной груди. «Поехали!» — сказал робот. Алиса нажала горящую кнопку перелёта в 1190 год. Тут же дверь закрылась, стало темно, голова закружилась, послышался звон и показалось, что быстро-быстро падаешь с крутой горы. известно сколько продолжалось это падение. Затем свет в кабине зажёгся, и кабина тут же начала растворяться. И исчезла. На её месте осталось лишь лёгкое туманное облачко. для того, чтобы путешественники во времени знали, где оставлена дверь в будущее. Алис и робот Арх стояли на том же месте Палестины, на котором будут стоять через 900 лет.